Петр Великий, будучи бережливым, говаривал, «Кто не бережет денежки, тот сам не стоит рубля». Раз императрица Екатерина подарила ему голубой шелковый кафтан, вышитый ею с серебром, Петр взял кафтан и слегка встряхнул, несколько блестка сыпалось на пол. «Смотри, Катенька», — сказал он, указав на них, — «слуга сметет от вместе с ссором, ведь здесь слишком двойное жалование солдата». Воин Яковлевич Корсков, возвратившийся из Парижа, куда был послан в качестве курьера, представился государю, одетый в роскошные кафтаны и дорогие панталоны. Выслушав доклад Корского, Петр сказал, «Штанын тебе такие, каких не носит и государь твой. Смотри, чтоб я с тобой не попронелся. Это пахнет плотовством, а я ведь знаю, что ты не богат». Отличаясь с набожностью, которая, однако, у него не переходила в гнусное ханжество, Петр с особенным благоговением относился к таинству святого причащения. Часто, направляясь в экипажи по спешному делу и, встретив на дороге священника с святыми дарами, шествующего напутствовать умирающего, царь вылезал из колымаги и шел вместе с священником в дом больного, не разбирая, кто он такой. После совершения таинства... Петр разговаривал с больным, утешал его и помогал, если он был беден. Такое внимание великого царя оказывало самое благотворное влияние на хворающего, успокаивало его судьбу близких, и было нередко одной из причин поворота болезни к выздоровлению. Петр Великий в остротах и в шутках По взятии Нарвы Петр явился в городской магистрат и спросил собравшихся там городских советников, Чего вы от меня хотите? Сохранение прав, ваше Величество, отвечали немцы. Хорошо, а еще чего хотите? Привилегии наши оставить, и земли, принадлежащие нам. А еще что? Кроме прав, привилегии земель нам больше ничего не нужно. Пусть такого ответа Петр сказал. «Права ваши я сам дам, привилегии земли оставлю, но так вы сами забыли Бога, то я лишаю вас церквей». И действительно, церкви в городу Нарви были возвращены только при Анне Анне. Одна вдова-дворянка должна была, согласно указу государя, привести своего 18-летнего сына не отросли в полк и записать на службу в солдат. За несколько лет до того ей был отдан в солдаты дворовый человек Иван, который на службе выучился грамоте и получил чин сержанта как раз в той роте, куда числи и Борчука недросли Последний в своем начальнике сержанте узнал бывшего дворового и счел себя вправе не исполнять его приказаний. Сержант без церемонии наказал его палкой за слушание. «Мать недросли которой он пожаловался, страшно возмутился и отправился искать управу у самого царя. С воплем жалуется на Петру, что ее Ванька осмелился прибить своего господина не на живот, а на смерть. Петр понял, в чем дело, велел позвать озорника Ваньку и наказанного им Борчука-солдата. — За что ты бьешь сына этой старухи? — спрашивает он сержант. — За непослушание. Я приказал ему явиться на учение в четвертом часу, а он не пришел. Я приказал привести его силой и, как ослушник, казал палкою». Государь улыбнулся, подмигнув, сержант спросил, «Как ж ты его бил?» Тот, поняв знак государя, подскочил к Борчуку и несколько раз ударил по дворянской спине палкою, приговаривая, «Слушайся, слушайся, вот так я и бил его, Ваше Величество». Мать зарыдала, а Петр сказал, «Вот». Видишь, старух, какой Ванька твой озорник, и при мне не унимается. Я советую тебе поскорее уйти, как бы и тебе самой чего от него не досталось. Император весьма любил и жаловал Ивана Михайловича Головина и послал его в Венец в изучать кораблестроение и итальянский язык. Головин прожил в Италии четыре года. По возвращении оттуда он представился государю и вместе с ним отправился в Адмиралтейство. Там он повел его на корабельное строение и в мастерские, расспрашивал его о занятиях и, между прочим, экзаменовал. И оказалось, что Головин ничего не знает. «Выучился ли ты хоть по-итальянски?» — спросил государь, раздраженный полным неверством Головина в морском деле. «Виноват, государь, и в этом успел мало. Так что ж ты делал?» Всемился свишкударь! я курил табак, пил вино, веселился, учился играть на басовую и редко выходил со двора. Как не вспыльчив был Петр.